Они стояли на крыше театра, разглядывая расстилавшийся перед ними город. Агата и не подозревала, что россыпь огней, реклам витрин, разноцветных окон и фар ехавших машин может быть такой красивой. Она похлопала по каменной бабке нависающего над ними театрального коня, посмотрела на ладонь и вытерла ее от джинсы. «Фу, коняга, и какой же ты грязный!» «Городской смог и голуби», — объяснил Келдыш. Он уселся на парапете, свесив ноги на улицу, для боящегося высоты как-то очень смело. «Я, оказывается, соскучился по этому», сказал Келдыш, кивнув на переливающуюся панораму. «И по полетам тоже. Черт, как давно!» Агата подошла, осторожно села бочком, осторожно поглядела вниз. Внизу ехали машины и шли редкие прохожие. А много сейчас, но гуляют по крышам. Не очень. Вампиры, студенты академии. Он как-то так это произнес, что стало ясно, имеется в виду академия магии, а не чего-то другого. Влюбленные кошки. И мы с вами, Мортимер. Тут свои тусовки, правда, не знаю, где они теперь находятся. Раньше мы всегда собирались на крыше концертного зала. Там все дрожало от музыки и магии. «А почему вы перестали гулять по ночам?» «Как-то не до того. То выспаться хочется, то еще что-то». Келдыш подумал и добавил. «Да постарел, наверное, просто. Вот и вся причина. Так что гуляйте, пока молоды». Агата засмеялась. «А когда мы пойдем в следующий раз?» «Вы назначаете мне свидание на крыше, Мортимер?» «О, это что, так прозвучало?» Келдыш, заломив бровь, снизу смотрел в ее освещенное разноцветными огнями лицо. «Но я же не могу...» «Одна...» «Или могу?» «Не можете», — быстро сказал он. «В следующее полнолуние». «Так долго?» «Хорошенького помаленьку». И... он посмотрел на луну... «Нам пора закругляться. Давайте-давайте, не делайте кислое лицо. Мы довольно далеко забрались. Как предпочитаете возвращаться домой? На такси или по крышам?» «Конечно, по крышам». Келдыш вздохнул. «Так я почему-то и думал. Они как будто превратились в великанов. Раз шаг на одной крыше, шаг второй на другой». Сначала Агата послушно представляла себя перышком, а потом перестала. Забыла. Она просто шла и шла вперед по лунному свету. Невесомость, прохлада, обвивающее лицо, крепкая, надежная, теплая рука. И опля, сказал Келдыш. В этот раз он не удержался на ногах и упал на колени. Сел и объявил. Станция конечная. Едва Келдыш выпустил ее руку, как к Агате вернулся ее собственный вес и, кажется, даже в тройном размере. Ноги подломились, и она тоже рухнула на крышу, наверное, со страшным грохотом. Келдыш зашипел на нее, вытянул шею, заглядывая за угол. Не загорится ли окно старший Мортимер? Обошлось. «Перегуляли», — констатировал Келдыш с неудовольствием. «Завтра вам нелегко придется. Будут болеть все мышцы». — И у меня тоже. Стар я уже, стар. Не вставайте, ползите так. Агата послушно направилась к своему окну на четвереньках. — А вы? — И я. Поползу. Давайте, закрывайте окно. — До свидания. И спасибо. — Вот уж не за что. Крышемания — это такая зараза. И я ведь еще туда же. Агата проследила, как, не переставая ворчать, он сползает по скату крыши, повисает на пальцах и мягко спрыгивает на асфальт. Закрыла окно Мях! Сонно поприветствовал ее кыш. Бабушка, а сколько длится полнолуние? астрономическое По-моему, несколько десятков минут, рассеянно сказала бабушка. Что, луна спать мешает? Говорила же, давай повесим на окно шторы. Да не. Агата облизнула ложку и задумчиво уставилась в окно. Вчерашнее путешествие оказалось сном, удивительным, волшебным сном. Хотя теперь, куда ни кинься, везде наткнешься на волшебство. Как это раньше она его так успешно не замечала? А правда, что студенты Академии гуляют в полнолуние по крышам? Бабушка вдела иголку в нитку и покосилась на внучку зорким глазом. «Но гуляют. Мало ли кто где гуляет. Надеюсь, ни в какую светлую голову в интернете не пришло попробовать это сделать. Рановато еще». Агата задумалась. «А ведь правда, никто ей о таком не рассказывал. Пока». Бабушка сочла ее молчание угрожающим, потому что поспешила добавить, «Я не к тому, что это как-то неприлично, или вы еще не доросли, боже упаси. Просто пока у вас нет соответствующих навыков, такие прогулки крайне травмоопасны». Агата перебила. «А с вампирами ты когда-нибудь встречалась?» Бабушка не удивилась. «Конечно. Среди них тоже есть сильные маги. Некоторые поступают учиться в академию» в основном на вечернее отделение, как ты сама понимаешь. — И как ты к ним относишься? Лидия Мортимер помолчала, сказала взвешенно. — Надеюсь, ты не сочтешь меня шевенесткой, но я бы не хотела, чтобы у моей внучки появились подобные приятели. Я ничего не имею против них, просто мне не нравятся некоторые их привычки. Агата не удержалась от смеха. «Например, привычка пить человеческую кровь?» «Вот именно. Хотя я всегда утверждала и буду утверждать, что согласна сотрудничать хоть с зомби, если только они готовы пойти на такое сотрудничество. А к чему ты это все спрашиваешь?» «Да так. Просто чем больше я здесь живу, тем больше у меня вопросов появляется». хо хо вздохнула бабушка. А чем длиннее жизнь вообще, тем больше вопросов будет возникать. И на многие так и не найдется ответа. В четверг отменили две последние пары, заболел Александр. Стефи тут же решила, что они идут в кино. Естественным образом получилось, что в кино пошли не они одни, а целая куча народу. Компания, набившаяся в кабинет директора, почтительно, если не сказать подхалимски, молчала. Божевич тоже молча, даже не поднимая глаз, подписывал пропуска. Один отложил. «Анна-Мария сегодня никуда не идет». Рослая темноволосая девушка подперла бока руками. Спросила воинственно. «А что я такого сделала?» «У тебя нестабильное состояние». Сходишь в кино в выходной. — У меня? — она громко расхохоталась. — У меня нестабильное состояние. Где-то загромыхала, Агата заметила, что кое-кто пригнулся, опасливо поглядывая на потолок. Божевич раздраженно взмахнул рукой, точно поймал в воздухе крупную муху. Громыхание смолкло. — Анна-Мария, уйди от греха подальше. Та возмущенно фыркнула и понеслась к двери. Димитров отскочил в сторону. Наверное, Антон наложил на дверь заклинание нехлопанья, иначе бы та давно не выдержала таких энергичных ударов. Директор положил перед собой следующую вольную. Помедлив, покосился. На Агату. Та затаила дыхание. Что, и у нее какое-то не такое состояние? Или ей вообще запрещено покидать территорию интерната? Антон поводил над листом своей лицензионной ручкой но все же подписал. «А что с этой Анной и Марией?» спросила Агата, когда они, дружно гурьбой, вывалились из кабинета. Стефи, как всегда, была в курсе событий. Разругалась со своим парнем. Вот теперь рвет и мечет. «Пошли, нам еще на досмотр!» «Какой? Да пошли, увидишь!» Досмотр проходил прямо перед запертыми воротами интерната. Пропуска смуглый остроносый охранник Потер руки с каким-то даже предвкушением. Но ну, чем вы меня сегодня порадуете? Кто первый?» Первым порадовал Зигфрид. Охранник наклонялся, упершись руками в колени. Спросил с интересом но? Ну? Мальчик, задрав голову, смотрел ему прямо в глаза уверенным взглядом прозрачных голубых глаз. Сказал звонко и четко «Масуд, у меня ничего нет». «Зигфрид». «У тебя ничего нет», — послушно повторил охранник. «А теперь выворачивай карманы». Водяной вздохнул и вывернул карманы длинных шорт. На землю посыпались разноцветные стеклышки. Охранник подобрал их все до единого и положил на столик у ворот. «Я же предупреждал, что ты не сможешь меня загипнотизировать». «Попытка не пытка», — независимо сообщил Зигфрид, заправляя карманы. «Не забудь кармашек на футболке!» Зигфрид вновь скорбно вздохнул и вытащил из кармана крупный осколок черного стекла. Положил в общую кучу. «Сохрани его для меня!» «Как в швейцарском банке», — заверил охранник. «А что он делает с этими стеклами?» — спросила Агата. Стеф скривилась. «Ой, лучше не спрашивай. Маньяк он!» «Следующий!» Засунув руки в карманы, в развалку подбрел Димитров. «А, мистер Зажигалка! Какому заведению в городе не повезет на этот раз?» Тот нехотя растянул губы в усмешке. «Смешно, Масуд, прям обхохочешься». «Нет у меня ничего». «Ну, нет, так нет», — покладисто согласился тот. «Давай-ка сюда свои ручки шаловливые». «Ну, жарко же, Масуд!» «А может, стать еще жарче. Давай, давай!» Агата, хлопая глазами, смотрела, как охранник натягивает на руки славяна толстые перчатки. «Подумают, я заразный», — ворчал, глядя в небо Димитров. «Проказы какую-нибудь». «Нет, Слав», — подал голос Карл. «Они подумают, ты скейтбордист. Просто где-то свой скейт потерял». «Видишь на ладонях дырки? Вентиляция. Не испаришься Охранник тщательно застегнул кнопки на димитровских запястьях и сказал назидательно, «Застежки заговорены. Если кто-нибудь попробует...» «Ой, да ладно, Масуд!» — недовольно сказала Стефи. «Ты каждый раз это говоришь. Мы уже наизусть выучили». «Тогда не надо каждый раз снова пробовать». Димитров отошел к воротам и за спиной Масуда изобразил, что душат его обеими руками. Люси, беленькая Люси, стояла перед охранником, невинно сложив на животе пухлые ручки. Масуд закатил глаза к небу. «Люси!» Та спокойно и быстро освободила одежду и сумочку от каких-то проволочек, пружинок, металлических шариков. Четко подошедший к столу долговязый Карл выложил нечто увесистое. Охранник взглянул и сказал «Ого! Где взял?» «Нашел!» Без запинки ответил Карл. Ну уж извини, это я тебе не верну, и сообщу директору. О, Стефания, моя красотка Стефания. Да, это я. Что за юбочка на тебе, такая красивая? И такая короткая. Временами казалось даже, что юбки нет вообще. Тебе нравится? Хлопая ресницами и отчаянно кокетничая, пальченно спрашивала Стефани. Охранник таращил чёрные жгучие глаза. «Мне? Нравится ли мне? Стефания, любовь моя, да на тебя будет оглядываться каждый парень, каждый мужчина и даже каждый дедушка столицы. Так что снимай все свои приворотные амулеты. Твоих ножек и без того больше, чем достаточно». Стефи надулась. «Какие еще амулеты? Мне эти украшения бабушка подарила». «Значит, у твоей бабушки тяжелый склероз, и она уже забыла, для чего они служат. Сдавай, сдавай!» Стефи, непрерывно жалуясь, складывала браслеты, кольца, серьги, подвески на стол. «И что, я теперь совершенно голая должна идти?» «А, возможно, еще голее?» «И вообще, ты должен выдавать нам расписки!» «Не бойся, верну я тебе твое золото-бриллианты. Мне женские привороты уж точно ни к чему!» Масуд помахивал в воздухе последним пропуском, затрудненно глядя на Агату. Та смотрела на него с такой же озабоченностью. «Новенькая, что-нибудь проносишь?» «А? Вроде этого», — Масуд кивнул на стол. Агата послушно посмотрела на склад конфискованных вещей. Она, между прочим, вышла уже из возраста, когда коллекционируют стеклышки, проволочки и гвоздики, и камешки. Хотя этот камень странный. Черный, весь неровный, с острыми рваными краями, а сквозь черноту просвечивает красный пульсирующий огонь. Сердце камень или говорящий камень. И правда, где его Карл нашел? Агата перевела глаза на разноцветные осколки и сразу поняла, почему Стефи назвала водяного маньяком. Очень противно, но ему, наверное, кажется, что очень красиво. А Стефи приворотные амулеты купила, а то и стянула в каком-нибудь магазине. Несколько сделала сама, один даже очень удачный, вон как светится красным. А вот этот перстень, правда очень старый, темно-бордовый, но носить его нельзя даже днем, плохо кончится. Агата перевела глаза на охранника, сказала честно, у меня ничего такого нет. И пошла к воротам, не заметив, что Масуда мягко приложила к стене масуд ну открывай загалдели школьники масуд ты че уснул ворота открылись и разоруженные несовершеннолетние преступ то есть волшебники вырвались на свободу агатин телохранитель сидел на скамейке неподалеку складывая газету смотрел на них масуд медленно приходил в себя слушал голос карла «Нет, масуд, дядька, еще ничего. Шманает, конечно, по-черному, но не выступает, как Йохан. Тот, как разорется, не остановишь уже!» Они что, с ума сошли? Как его одного можно выставлять против этого? Как можно разоружить само оружие? Взявшись за решетку, он глядел школьникам вслед. Новенькая сутулясь шла рядом с саксопилочкой Стефи, совершенно обычный городской подросток, уже не переливающаяся всеми цветами мира, как несколько минут назад. И весь конфискат не сиял уже под ее взглядом. И его самого вовсе не отнесло с ее дороги. Масуд зажмурился, поморгал, пригляделся снова. Ему голову напекло точно, от того и круги перед глазами и шум в ушах и временное помутнение сознания. Надо сказать Антону, пусть грибок для тени какой-нибудь у ворот поставит. «Если б я знала, что тебя не будут шмонать, — расстроенно сказала Стефи, — отдала бы тебе хоть парочку».